Глава 87. Он должен это прочитать. 8 ноября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 18 часов 41 минута. Как они там? Связи нет. Волнуюсь. Всю ночь не спала. Здорово, что новый день наступил. Хорошо, что на работу надо. На полу валяются игрушки, учебники и почему-то справочник, воинские звания и знаки различия империи. И где она его только взяла? — Ира, вставай давай. Мне через час надо быть на работе. — Мам, ну ты чего? Сегодня же воскресенье. — Вот именно. А вчера суббота была. И ты к урокам, которые на выходные задали, еще не прикасалась. — Да сделаю я, сделаю. Вот только посплю еще полчасика, и все. Вставай, чекистка, со мной поедешь на работу. Там все и сделаешь, под присмотром. Эх, прямо как в тюрьме. Скорее, как в армии. Ты забыла, что мы на военном положении? Зубы чистить шагом марш? Иду, иду. Мама, а кто такая чекистка? Чекисты? Ага. Это люди, работающие в специальных службах. «Комитетчики?» В общем, да. Чекистами их называли в начале XX века. «Мам, я, кстати, передумала. Чисти зубы тщательно, не разговаривай. Я, кстати, передумала». «Что ты передумала?» «Я не хочу быть пилотом шагохода. Я буду работать в комитете». «А как же служить вместе с Анатолием, разделять с ним все радости и печали?» «Мама, не смешно». «Извини, не смешно». Надень вот эти штанишки, футболочку с киричанской. Господи, какая она у них вышла толстая. И курточку зеленую с капюшоном как раз под цвет твоих ботиночек будет. Но только не эти брюки. Они же такие тесные. Мам, давай я шортики надену. Они не тесные, а строгие. Сегодня 8 ноября. Какие шортики? Отморозишь себе все. У нас же тепло, мы не на земле. К тому же мы на машине поедем в больницу. «Двенадцать градусов — не тепло, и на улице ветер. Без разговоров, пожалуйста. Садись, я чай разогрела. Ешь бутерброды с сыром. Через 15 минут выходим». «Ты диктатор». «Верно. С вами по-другому нельзя». «Об Андрее ничего не слышно?» «Пока нет. Связь не восстановили», — сказала я, и беспокойство снова накрыло меня душным одеялом. «Ты мне лучше скажи, почему комитет?» м mm. они делают очень важное дело. Вот вроде бы все мирно, а они все равно работают. и Ищут, готовятся. Это интересно». <сёк> «Сыр на место верни и перестань масло слизывать. А Агамов тебя не пугает?» <сёк> «Нет, он хороший, только кажется строгим. На его работе по-другому нельзя. Можно я джем возьму?» Тут запиликал коммутатор. «Ну вот, вспомнили. Долго жить будет». — Да, Борис. За окном броневика мелькал диковинный пейзаж. Тут, за стеной, как-то вперемешку уживались местные растения и наша зеленая травка. Правда, хищные цветы и другая коперниковская гадость погибали первыми. — Просто осмотришь их. Может, кто-то нуждается в госпитализации, — пояснил Борис, сидевший на сидении рядом. — Я могла бы послать своих врачей, чтобы их осмотреть. — Могла бы, но у них доступа нет. В руке старый товарищ крутил сигарету, которую не зажигал, зная, как я отношусь к табачному дыму. — Пока нет. — Ох уж это ваша секретность, — притворно нахмурилась я. — Кстати, дочь моя хочет у тебя работать. — Сменились приоритеты, — улыбнулся Гамов. — Скорее, предпочтение. — У нее получится, гарантирую. — Тьфу на тебя! Рукой я легко шлепнула его по колену. Внутри салона вместе с нами ехали Костя Блинов и еще двое гвардейцев. Одного из них я знала — Слава Фриленд. Его мама работала у меня анестезиологом. Классный специалист. «Почему такая срочность?» «Просто день сегодня свободный!» — снова расплылся в улыбке Борис, хотя я готова была поклясться, что мысли его далеки от радужных. «Решил все хвосты подобрать!» Меня Гаан уже который день одолевает. Просит, чтобы я направил врача в лагерь, где содержатся пленные. Его, наверное, этот просит. Дарикху. Я вчера его осматривала. Дариксу, — исправил меня товарищ. Да, он делает успехи в изучении нашего языка. Я думаю, скоро сможем его нормально допросить. Допросить. Ха-ха. Ну чего ты смеешься? «А я ведь помню вас еще мальчишками», — не слишком в тему ответил я. И правда помнила их всех. Муж ведь тоже закончил военное, но, отслужив положенные пять лет, уволился из армии. Это я настояла. Началась война. Впрочем, империи так или иначе постоянно с кем-то воюют. И я поставил Александру ультиматум. А ребята служили дальше. Но нас не забывали. Борис с Вероникой каждый год приезжали в отпуск. И Седов, и Красаков. Военное братство. Да, мы изменились, постарели. Не то, что ты. Такая же молодая и красивая. Ой, да не льсти мне, Гамов, — рассмеялась я, чувствуя, что вот-вот покраснею от смущения. Кажется, приехали. Подполковник Блинов, безопасность Галины Николаевны под вашу ответственность бросил Гамов офицеру, кладя пальцы на ручку двери, скрипнувшего тормозами броневика. «Так точно, товарищ полковник! Семёнов, Фриленд, работаем!» Боковая дверь броневика распахнулась, выпуская гвардейцев, и снаружи я увидела Машу Лапину. Похудела, волосы отрастила, морщинки под глазами стали еще глубже. Но это ее совсем не портит. А форма ей идет. Молодец. «Здравия желаю, товарищ полковник!» «Добрый день, поручик! Как у вас дела?» Все хорошо». Заключенные ведут себя смирно, беспорядков не было. «Здравствуй, Маша!» — кивнул я лапиной, выбираясь из автомобиля. «Здравствуй, Галя!» — ответила она, пряча глаза. «Ничего себе, как у вас тут все организованно!» — похвалила я, останавливаясь напротив прямоугольника из бронированного стекла, внутри которого разместились пленные. «Комфортно! Кровати, туалеты! Вот только стены-то у домика прозрачные! Мне бы не понравилось, что круглосуточно на меня смотрят!» — Извини, но это не курорт. Они пленные! — быстрым шагом проследовал вагончик, стоящий особняком Гамов, намереваясь сразу приступить к делу. — Так, сильно больных тут нет. Опасения вызывают только... — Семеро, товарищ полковник, — отчеканила Маша. — Будем заводить их под конвоем по одному? — Лапина, а это кто? Рядом с заполненным блоком для заключенных располагался еще один. В нём было всего несколько синекожих. В отличие от своих единоплеменников, в соседнем боксе они держались вместе, усевшись в одном углу. Эти десять Сикамэ сдались нам вчера утром. Я докладывала. — Вы их проверили? — Только обыскали и подвергли электромагнитной обработке. Ждем Горина для осмотра. — А почему он еще вчера не приехал? — Так вы же его заставили какой-то отчет сдавать. Да — Да-да, итоговый по Фобосам. «Эти четверо, что, нуждаются в медицинской помощи?» Борис показал пальцем на перебинтованных сикаме. «Степень тяжести. У меня они тоже вызывают опасения. Ребята их осматривали. Ранения реальные. Два огнестрела, сильный ожог и внутренняя травма. Последнего товарища на руках принесли. Все время лежит, не встает. Оказали им первую помощь. В общий блок не запускаем, все делаем по инструкции». — Давайте я их осмотрю, — предложила я, ставя на стол переносной медицинский чемоданчик. — Нет, Галя, — сверкнул глазами Борис, — они гореным еще не обследованы. Вдруг тоже операции на мозг подверглись. — А если кто-то из них умрет до его приезда? — Будет печально, — совершенно спокойно ответил Гамов. Наверное, год назад я ужаснулась бы такому ответу, но не теперь. — Вроде нормально выглядит. — Зараева и Солодов тоже выглядели нормально, — зажав между губ незажженную сигарету, возразил Гамов. — Ну, как скажешь, — согласилась я. — Давайте этих ваших семерых, а то мне сырка еще уроки делать. Что-то заставило меня взглянуть на замерзшего у окна Бориса. Вроде бы все было нормально, но по спине вдруг пробежали мурашки. «Что не так, товарищ полковник?» — почувствовал то же самое Блинов, выглядывая наружу. «Костя, а почему пленные из общего блока так смотрят на новичков?» — медленно произнес полковник. «Они их боятся, что ли?» «Не знаю. Разрешите проверить?» «А этот лежачий куда пошел?» «Поручик, что у вас тут происходит?» Маша, в свою очередь, направилась к окну, и в этот момент Гамов резко развернулся и закричал «Ложись!». Наверное, на мгновение я потерял сознание. Иначе как объяснить то, что не помню, как оказалось за перевернутым столом? Сверху меня заслонял стонавший Борис. Легкие горели, хотелось одновременно кашлять и блевать. От выстрелов в голове зазвенело. «Товарищ полковник, вы ранены?» Слова Блинова я слышала, будто издалека. «Галина Николаевна, с вами все нормально?» Неужели меня еще и контузило? Этого еще не хватало. Головой трясти больно. Во рту вязкая кислая слюна. Судя по всему, так и есть. «Стреляй, Блинов, стреляй!» Орал Гамов, вставая надо мной на колени — В полумраке его лицо было зеленого оттенка. Бам-бам! Тра-та-та-та-та-та! «Боря, давай я тебя осмотрю!» Руки мои в чем то горячим и липком, под потолком клубится дым. «Галя, потом! Тревогу, тревогу жми!» Снова и снова я стучала по клавише сигнализации, но ничего не происходило. В трех шагах от меня на полу с распахнутыми глазами лежала Маша, Нет ни крови, ни повреждений, но я точно знала, что она мертва. Ох, подруга, подруга, так мы с тобой по душам и не поговорили. Боря, кнопка не работает, ее, наверное, взрывом повредила. Вон и ребят Блиновских убила, и часть сека моя из общего блока, и Лапину. Что произошло, я не поняла. Бомба была в тяжелом, у того с внутренними повреждениями, произнёс Борис, всеми силами пытаясь вытолкнуть слова наружу. — Галя, Андрея надо предупредить. Я просил прислать в крепость дюжину мертвых тел фобосов. Не надо, теперь не надо, вдруг тоже бомбы. Пусть их там, на месте. В это мгновение тяжелые пули продырявили стену над нашей головой. У входа возник синий силуэт, и Блинов поднялся из-за укрытия с винтовкой наперевес. Но что-то пошло не так. Выстрел не последовал. Послышались только металлические щелчки. Гамов развернулся на спину и вырвал из кобуры на бедре пистолет. Наверное, из последних сил он закричал. «Костя, пригнись на пол!» Трижды палец его нажал на спусковой крючок. И сикаме упал. Голова Бориса безвольно опустилась на пол. — Товарищ полковник, вы мастер! — бросился к нам Блинов, поднимая с пол винтовку мёртвого Фриленда. — Спасибо, товарищ полковник! — Да не ори ты! — заткнула я рот гвардейцу, включая переносной рентгеновский аппарат и заглядывая в экранчик монитора. Гамов побледнел, и лицо его уже было не зеленого цвета, а белое, словно простыня. Глаза закатываются, руки сжимаются в кулаки. — Только не это! «Что с ним?» — кричат забежавшие в разорванный пополам вагончик гвардейцы. «Костя, вызывай вертолет! Быстро!» — приняла я решение, бросаясь к аптечке. «У него пневмоторакс! Боря, милый, смотри на меня! На меня! На меня! Сознание не теряй! Все будет хорошо! Сейчас вертолет прилетит, и я тебя починю! Ты, главное...» Я открыла дверь и словно оказалась в другом мире. Здесь уют, спокойствие и любовь. «Привет», — сказала мне дочь, склонившейся над тетрадкой в клеточку. «Привет». «Мама, я уже почти все сделала, только биология осталась». «Мам, ты чего?» «Ничего». Слез не было, хотя жутко хотелось заорать на весь кабинет. — Ты такая бледная! — бросилась ко мне Ирка, сжав теплыми пальчиками руку. — Водички? — Нет, — покачала я головой. — Дай мне лучше ручку и листок. — Хорошо. А что ты пишешь?